Салон о Лениных. Алексей Николаевич Оленин, историк, искусствовед, археолог, прозванный Александром I тысячеискусником, поначалу был особенно преисполнен любви к театру. И в его салоне среди прочих убежденных театралов можно было встретить великолепную четверку драматургов Александра Шаховского, Владислава Озерова, Василия Капниста и более известного в начале XIX века как драматурга иван Андреевича Крылова. С корифеями не боялись вступать в салонные диспуты молодые Константин Батюшков, Николай Гнедич, Дмитрий Блудов, Сергей Уваров. Это был первый респектабельный салон в России в сфере литературы и искусства в XIX веке и самое модное место притяжения интеллектуалов с хлебосольным хозяином, добрейшей хозяйкой и удивительной приятельской атмосферой. Чуть позже из постоянных участников неторопливых умных разговоров кристаллизировалась первая тройка культурологического прорыва, ставшая символом оленинского салона первых двух десятилетий XIX века Батюшков Гнедич Крылов. В Петербурге оленины принимали гостей до 1819 года на Фонтанке. Тесть Алексея, Марк Полторацкий, еще в 18 веке прикупил три соседних участка между Семеновским мостом и нынешним Московским проспектом в качестве приданного для дочери. Откуда у Марка деньги? Так он пришел в Петербург той же тропинкой, что и фаворит императрицы Елизаветы Алексей Григорьевич Разумовский. А точнее... Сам Разумовский, сопровождавший императрицу на Украине, услышал, как Марк берет за душу красивым баритоном и инициировал его переезд в Санкт-Петербург. А уж в столице Марк распелся так, что сначала первым из славян был зачислен в итальянскую оперную труппу, превратившись из Марка в Марко, а потом стал директором придворной певческой капеллы и действительным статским советником – получив от Екатерины Великой желанное дворянство. Так что деньги на недвижимость были. На его дочери Елизавете и женился Алексей Оленин. Летом, когда задыхавшийся от жары Петербург пустел, салон Олениных отправлялся на дачу, в усадьбу приютина. Это 20 километров от Петербурга. Те, которые по привычке в это время приезжали к Олениным на фонтанку, надеясь на разговор об античности, и никого там не обнаруживали, тут же перенаправляли извозчика на дачу в Приютино. Мобильная связь, напомню, не была еще доступна населению зная уже наверняка, что об искусстве и литературе сегодня беседуют на даче. Ну а на даче гостя ждала отдельная комната, личный гостевой набор, радушие хозяев и отменный стол. Антре – окрошка, питательная, вкусная. Первое – щи, дымящиеся со сметаной. И кулебяка – пышная, многослойная. Второе – кусок говядины, обжаренный хлеб с горохом, и часть телятины, второе шло под флагом белкового насыщения. Десерт. Творог со сливками. Все свое, домашнее, неповторимое. Кстати, о сливках. Гостей у Олениных было всегда так много, что, несмотря на наличие в усадьбе 17 коров, сливок на всех не хватало. Эти 17 коров, спасибо им, также вносили свою лепту в становление золотого века русской культуры. «Есть дача за Невой, верст двадцать от столицы, у Выборгской границы, близ Парголы Крутой». Константин Батюшков, автор стихотворения, будучи почти на двадцать пять лет моложе Алексея Николаевича Оленина, как-то сразу стал у него своим. «На бархатных лугах в Приютине было привольно, и тем не менее» Каждому гостю выдавалось расписание дачной жизни с четким обозначением его гастрономических обязанностей. В 9 часов утра – чай, в 12 часов – завтрак, в 4 часа – обед, в 6 часов – полдник и в 9 часов – вечерний чай. В отличие от Царско-сельского лицея, где колокол призывал учеников к занятиям, В приютине ударом колокола созывали гостей к столу. В оставшееся от еды время каждый мог гулять, ездить верхом, стрелять в лесу, причем даже из лука. Гостю надлежало, во-первых, нагуливать себе аппетит, а во-вторых, участвовать в общении, безотносительно чинов и должностей. Такая же демократическая атмосфера будет в салонах Владимира Адоевского и братьев Вьельгорских. В карты здесь никогда не играли, в почете были шарады в живых картинках. Из подвижных игр уважали горелки и лапту, а иногда ставили сценки или целые спектакли. Пушкин, возможно, участвовал в одном из таких домашних спектаклей в «Салоне Олениных». Он исполнял роль мичмана Альнаскарова в комедии Ивана Хмельницкого «Воздушные замки». И партнерами его по сцене были немного немало ни, ни Великая Екатерина Семенова и Иван Сосницкий. В течение 15 лет дом Олениных на Фонтанке, где Пушкин впервые увидел, как вы помните, Анну Керн, племянницу хозяйки Елизаветы Марковны, держит марку первого салона столицы. Но в 1819 году Алексей Николаевич решает сменить дислокацию и продает свой дом. Теперь оленины будут собирать городской салон уже на углу Мойки и Гороховой. В том же доме на Фонтанке, через 20 лет после встречи Пушкина и Анны Керн, Михаил Лермонтов будет ухаживать за Марией Щербатовой, которая наследовала этот дом от своей бабушки, бабушки Серафиме Ивановне Штерич, и продал этот исторический дом Алексей Николаевич Оленин. Похоже, это место на фонтанке магнетически притягивало чудные мгновения. И вы помните, что Алексей Николаевич Оленин сделал эскиз рисунка, который был выполнен и размещен на одном развороте с титулом первого издания «Руслана и Людмилы». Пушкин в ссылке был очень доволен тем, что получилось. Просил благодарить.